Глава двадцать седьмая. Розанна. Облачившись в чистую белоснежную ночную сорочку, я вышла из умывальни и присела за стол. Харда возилась с постелью, и простыни. Несмотря на голод, мне с трудом удалось съесть немного нарезанных полосками присоленных огурцов и кусок мягкого сыра. Неприлично поковыряв, вынула из белка желток яйца. Госпожа ведьма, ну кто так делает? Я улыбнулась и покачала головой. Все-то ты видишь. Женщины не едят за одним столом с мужчинами, так что о моей невоспитанности не узнает никто. У ящериц этих все никак у приличных перевертышей. Не удивлюсь, если вас за общий стол усадят. А ты там пальцами да в их яйца. Ой! Она резко замолчала. Наверное, сказалось потрясение этого дня. Только не прошло и пары секунд, как мы неприлично расхохотались. Утерев слезы, проступившие на глазах, я поднялась. Взяв очередной кусок свежего огурчика, подошла к окну и выглянула. У стен наблюдалось какое-то оживление. Лагерь разбивают госпожа», — тихо шепнула подошедшая сзади служанка. «Я еще никогда не видела столько воинов». Они все прибывают. Это сейчас темно, а как расцветет. Сами убедитесь. Там на опушке столько палаток уже развернули. Больше всего я боюсь, что здесь прольется наша кровь. Я вмиг стала серьезнее. Все боятся госпожа. Альфа-Огор, старый козел, окунул нас в новый виток войны. Густого жаль». Я мысленно возвращалась к другу детства. Не могу о нем не думать. Уговорите лорда Вагни пощадить его. Он и битв-то не нюхал, ему опыту набираться нужно. Даром, что лось такой вымахал, походных костров-то не видал. Лорд Дьярви и слушать о нем не желает. Я сжала в руках подол ночной рубашки. Да, сглупил медведь наш. В голосе Харды слышалась горечь. Была бы возможность, я бы сама на выручку к нему полезла. Он стольких похотливых скотин от моего подола отвадил, столько раз на мои крики прибегал. Никогда мимо не проходил. Мне бы добром ему отплатить, а как? Их сторожа от сундука с золотом. Ты серьезно, Харда? Куда уж серьезнее? Коли подвернется случай, поможешь? «И не сомневайтесь, госпожа ведьма, дурак он, но свой родной. Да, родной!» Я тяжело вздохнула и умолкла. На границе с лесом медленно разгорались многочисленные костры. В темноте, царившие вокруг, они были особенно хорошо видны. Мимо них бродили внушительные фигуры воинов, отсвечивали блики от металла боевых мечей. Мне стало совсем не по себе. За дверями послышались мужские голоса. Пара мгновений, и в комнату вошел крайне злой лорд-дракон собственной персоной, облаченный во все черное, как коршун осматривал мои покои. «Господин?» — Харда, казалось, и не заметила настроение своего хозяина. «Вы будете ужинать?» «Нет, уже перекусил», — недовольно процедил он. «Ты свободна». Леди еще не легла. «Я сказал, ты свободна», — перебил он служанку, и прежде чем Харда успела снова открыть рот, в комнату тенью скользнул Брэк и буквально утащил ее за руку. «Всем она неплоха, но гонору», — проворчал мой жених. «Харда рождена леди», — попыталась я оправдать ее поведение. Да плевал я, кем она там была. Язык в присутствии мужчины должна уметь сдерживать. Приняв это замечание на свой счет, я умолкла и отвернулась к окну. «Ты увидела там что-то любопытное?» Его голос смягчился. Остановившись за моей спиной, Дьярви уперся руками о высокий подоконник, буквально зажимая между своим мощным телом и оконным проемом. «Ваша армия, лорд, она велика!» Неуверенно шепнула я, стеснённая его близостью. «Это только часть людей. Очень многие вольнонаемные драконы решили примкнуть к нашим рядам, надеясь, что нам улыбнется удача, и часть южных земель уйдет под власть драконьего рода. Почему то не пришла ко мне, когда поняла, что за тобой охота?» Я и так опозорила свое имя. Я придвинулась еще ближе к подоконнику, но и он поменял свое положение, встав ко мне плотнее. Чем же? Голос его звучал ровно и даже чуточку строго. Наследница рода не пристала появляться в зверинце. Вы правы были, когда говорили, что женщине там не место, а уж леди тем более. Я обманула вас, не призналась в том, кто я есть. Я уже молчу о том, что не была представлена вам, а вы передо мной обнажались. Это такие глупости, он рассмеялся. Для вас может быть, но не для женщины знатного рода. Значит лучше с бывшим женихом колтарю бежать, чем со мной быть откровенной? Его смех оборвался. Нет. Я надеялась укрыться, а после прибиться к вашим людям и проскочить в замок. Харда сказала, что вам уже сообщили. Нужно только переждать. Теперь я оправдывала себя. То есть ты знала, что я стану разыскивать? Его теплое дыхание разбилось о мой висок. Прикусив нижнюю губу, я отвернулась. «Отвечай, Розанна!» «Да», — тихо пробормотала я. «Хорошо». У меня нет причин тебе не верить. Иди в постель и спи». С этими словами он убрал руки и, наконец, выпустил меня. Мне вдруг стало холодно. Из окна подул свежий ветер, напоминая, что лето уже прошло и стоит закрывать ставни на ночь. Но делать этого я не стала. Я развернулась и прошлась до кровати, но лечь при мужчине было немыслимым, Это просто верхнеприличие. Покосившись на жениха, ожидала, что он поймет свою оплошность. Но лорд Дьярви продолжал стоять у камина. Он изучал обстановку моей комнаты. Я знала, что он видит не самые красивые гобелены, протертые паласы, отсутствие занавесок. Не было картины, расшитых покрывал, только статуэтки. На полочке стояли резные фигурки, изображающие животных. Подняв одну из них, он покрутил ее в руках. «Господин, мне пора отдыхать», — тихо шепнула я. «Я уже сказал, ложись в постель и спи». «Но ваше присутствие...» «Привыкай к моему присутствию, Роза. Завтра ты станешь моей женой». «Но это неприлично», — «Неприлично, моя розочка, просить перед будущим мужем за жизнь бывшего жениха», — прорычал он. «Он мне друг, брат, если хотите. Между нами никогда не было тех чувств, что воспламеняются в сердцах влюбленных. Я не хочу слышать ничего о Густаве Ороне». «Вы жестоки, да, леди Розанна?» Я не страдаю излишком милосердия. А теперь легла на постель и укрылась. Иначе я сам тебя уложу на эти перины. Мне ничего не оставалось, как подчиниться. Быстренько скользнув на простыню, накрылась одеялом с головой, сгорая от стыда. Лорд Дьерри не двигался и не собирался покидать мои покои. Обойдя комнату, он ухватился за спинку единственного кресла, и подтащил его к кровати. «Что вы делаете?» не удержалась я. Устраиваю спать», сухо произнес дракон. «Что? Вы не можете отдыхать в этом кресле? Это неприлично и неудобно». «Ты так думаешь?» «Конечно, это неприемлемо, лорд. Вы не можете спать в кресле, в комнате незамужней девушки. А знаешь, ты права». Дракон оставил в покое мою мебель. Вместо этого он обошел кровать и замер за ней. Послышался звук падающих сапог. «Лорд!» Не удержавшись, я села, прижимая к себе одеяло. «Что происходит?» «Ничего, Розочка, ты спи. Но вы снимаете рубашку. О, богиня, зачем вы раздеваетесь?» «Собираюсь спать. Где?» «Рядом с тобой?» «Но это... это... о, богиня! Моей репутации конец!» Усмехнувшись, он откинул на стол рубашку и повалился на кровать, пристраивая рядом с собой меч. «Ничего, переживешь!» Отмахнулась от меня эта несносная ящерица. «Лорд дярви взревела я драконом. «Вы... вы...» Вы это недопустимо. Роза, не повторяйся, у миссис Пи, недовольно проворчал он. Но это неприлично. Неприлично, малышка моя. Это когда твою невесту воруют из постели. Неприлично это когда она со связанными руками бродит одна по лесу в компании сомнительного кота. Вот это действительно неприемлемо. А провести ночь с девушкой, которая носит твой брачный браслет, — это мелочь. Между нами повисло тяжелое молчание. Вы не узнали его ведь так? Не признали подаренное вами же украшение? Признаю, я не смотрел, что отправлял безликой роза не моргей. Но своей красавице Розе я подарю лучшее, что у меня есть. А сейчас, наконец, ляг и спи. Мне пришлось подчиниться. Я остро ощущала его присутствие рядом. Он задевал меня руками, я слышала его дыхание, тепло огромного мужского тела.